Глава 10 Анна была очень уставшей, смертельно уставшей. Усталость прослеживалась в каждом ее движении, в дыхании, во взгляде. И, вероятно, если бы на месте Алексея был какой-то другой человек, он бы ничего не заметил. Но просто он слишком часто видел подобное в собственном детстве. Женщина-камень, несгибаемая и не сдающаяся. Женщина, для которой показать собственную слабость, значит почти то же самое, чем для древнего самурая была бы потеря своего вассала. Позор и Харакири! Как же она похожа на его мать! Умру, но не признаю, что устала. То тяжело, что мечтаю только об отдыхе. Нет, близким людям она могла признаться, но точно не чужому мужчине. «Как вы всё-таки умудрились его потерять?» спросила Анна, тихо, наливая Алексею вторую чашку чая. «Вообще-то он давно не хотел ни есть, ни пить, но уходить он тоже пока не хотел. Нечестно, да? Но ещё несколько минут. Я рассказывал, я Фильку финча не терял». Он усмехнулся. «Мне по долгу службы...» «Иногда приходится ездить в командировки. И если раньше я жил один, то с этого года вот пришлось озаботиться вопросом, с кем оставить кота. У меня не очень много знакомых, кому я мог бы доверить». «Не сказала бы, что ваш выбор был удачным», хмыкнула Анна, вновь усаживаясь за стол. «Он был единственно возможным для меня на тот момент», мягко возразил Алексей. «Кристина, моя сестра». самый близкий мне человек. Ей всего 18 Она, конечно, несколько безответственная, но я уверен, что со временем это пройдет. Она очень расстроилась, когда Финч потерялся. Искала его. Мне не сказала, как она выразилась, чтобы ты не переживал в командировке. Она просто забыла закрыть балконную дверь. А балкон не застеклен. Вот Финч оттуда и вывалился. Упал, заорал и побежал куда-то. Она сама говорит, за ним чуть вниз не сиганула. Алексей невольно вспомнил, как сестра винилась, что потеряла его кота, как плакала и переживала. Он тоже на нее очень рассердился поначалу, но простил. Кристина была ответственной многих своих сверстников, и это стечение обстоятельств многому ее научит. У вас большая разница в возрасте. 15 лет, даже почти шестнадцать. Когда я был уже большой Бугай, мама второй раз вышла замуж и родила. Хотя ей тогда было за сорок. Так что да, в то время, как мой возраст уже оставляет желать лучшего, Кристинка все еще девчонка. Она живет одна? Из вашего рассказа мне показалось, что да. Одна. — кивнул Алексей. — Так получилось. Несколько лет назад умерла наша мама, а затем и Тинкин отец. Мой отчим. Рак. Анна не сказала «не сочувствую, не соболезную», но взгляд ее наполнился горечью. Алексей привычно сглотнул накатившую вдруг боль, улыбнулся и продолжил. — Год назад я купил Тинки отдельную квартиру, Решил, пусть попробует. Не захочет, всегда может обратно перебраться. Квартира рядом с моей, пешком 20 минут. Первое время я, правда, думал не справиться. А потом ничего, втянулась Даже посуду стала мыть регулярно. А не раз в неделю по великим праздникам. Анна смешно фыркнула, и ему после этого стало немного легче. Главное, не вспоминать, что было до. и все будет нормально. Она на самом деле не такая плохая, как вы могли подумать. «Да я и не думаю».